Несмотря на то, что Авдотия не жалела о разлуке с мужем и считала свое решение уйти от него правильным, его запущенный вид каждый раз ранил ее в самое сердце. Они встретились взглядами. В одно молниеносное мгновение все поняли друг в друге и мысленно рванулись друг к другу. Но это мгновение скользнуло неуловимо. Василий оторвал и положил пуговицу в карман, Авдотья передохнула по своей привычке, по-детски чуть оттопырив губы, и пререкания их, приостановленные на секунду, продолжались. «Снимешь из силоса и клевера, если надо. Тут разговаривать нечего. Затянут опять дожди на неделю, хлеб пропадет. Или не понимаешь?» «Вася», — обмолвилась она и тут же поправилась, — «Василий Кузьмич». «Да ведь клевер-то тоже пропадет, ведь семенники аж черные стоят». «Как ты хочешь, а с клевера я людей не сниму. Клевер-то ведь дороже золота». «Клевера твои еще не вызрели, перестоят дождь, тут хлеб пропадает, а ты...» «Да как это не вызрели клевера? Я же говорю, черные стоят». Пришла Валентина и сразу приняла сторону Авдоти. «Ну вот», — сказала она с жестом безнадежности, — «ну так я и знала. И везде одно и то же. Говоришь, говоришь, никакого толку. Ты постановление февральского пленума читал? Ну, читал». Он уже сам понял, что дал необдуманное распоряжение и досадовал на себя за то, что, увлекшись Алешиным участком, не проверил состояние клевера и не обдумал, как правильнее поступить. Умом он хорошо понимал значение многолетних трав, но не было у него к клеверу той, как он говорил, приверженности, что была к хлебам. Рожь была для Василия родной, кровной, он с детства привык к ее шелесту, запаху, привык считать ее кормилицей и основой благополучия. Клевера же были сравнительно новым делом. Он много читал об их значении, но еще не увидел этого значения своими глазами и не пощупал своими руками. Опять я с этими клеверами оплошал, думал он, никак не войдут они мне нутро. Когда я на них глядел, несколько дней назад, тогда они еще не вызрели. Неприятно было сознаться в своей ошибке, а еще неприятнее то, что вверх взяла Авдотия. Валентина не упустит случая вцепиться в меня, думал он. Валентина действительно не упустила случая. Что в постановлении о клевере сказано? Клевер для всего сельского хозяйства имеет огромное значение, а для наших подзолистых почв это все, это залог урожая. Для нас рожь — это настоящее, клевер — это будущее. Она подошла вплотную к Василию, видимо, решив, как следует взяться за него. Принялась его отчитывать так, как только она умела в злую минуту. «Клевер стоит в пять раз дороже, чем рожь. Но рожь, по-твоему, надо убирать в первую очередь, а о клевере у тебя заботы нет. Рожь — это хлеб, а клевер — это так себе сорная трава. Так, по-твоему? Вот логика у тебя, Василий Кузьмич, а еще называется хозяин». В колхозе имени Буденного то же самое. Но ведь там хоть председатель беспартийный. А ведь у тебя партийный билет в кармане. Опять партийный билет, вспыхнул Василий. Взяла ты себе привычку к каждому разговору упоминать партийный билет. Чуть что партийный билет. Лесозаготовки партийный билет. Клевера партийный билет. Хлебоздача опять партийный билет. Ты эту глупую привычку брось. Ты до моего партийного билета не касайся. «Интересно, до чего же я тогда должна касаться?» — искренне удивилась Валентина. «Если хочешь знать, тогда до твоего нутра другим путем и не доберешься. До твоего нутра одна дорога, через партийный билет. И я твоего партийного билета касалась и буду касаться». «Клевер ли? Хлебозаготовки или Удобрения ли? Все равно ты во всяком деле должен действовать как коммунист». «Я с тебя агротехнику буду в четверо спрашивать, как с председателя один раз, а как с коммуниста три раза». Василий уткнулся в ящик стола, посопел там, погромыхал, чертыхаясь, счетами, рулетками, линейками, потом пересилил себя и решительно поднял голову. «Сколько там у тебя еще не убрано? Калеверов-то!» Авдотья победила его, и ему это было неприятно. Но она не кичилась своей победой, а заговорила сразу очень ласково, покорным голосом. — Да немного уж семенников-то, Васень... Василий Кузьмич, от силы часа на два работы. В поле вышли все — полеводы, животноводы, огородники и даже Лена со школьниками. — Мефодич, тебе всю деревню сторожить, — сказал Василий старику. — Пустое село стоит. Лезь на каланчу. и, в бинокль обоими глазами. Мефодич послушно полез на пожарную каланчу и забрал с собой полевой бинокль Тоши Бузыкина. С каланчи видны были пустынное село в стоячем облаке пыли и поля, пестрые от ярких блузок и цветных косынок. Солнце уже садилось, а прохлады не было. Неподвижный пахнущий пылью воздух не охладевал, но становился липким и тяжким. Разморившиеся деревья бессильно опускали темные от пыли ветви, и даже осины не перебирали листьями и стояли неестественно тихие, уснувшие. Откуда-то незаметно появилась и затянула все небо белая пелена, а узкая полоска заката делалась все гуще и багряней. Зажглись еще неяркие и красноватые огни таков, машины засветили фары, потому что в лесу уже стемнело. Осинники и березники затянуло сумерками, и только черные пики елей вонзались в загустевший воздух. На востоке показалась узкая темная полоса, медленно шла туча. Отправив и распределив весь народ по полям и участкам, Василий вернулся в правление. Он стоял посреди пустой комнаты, расставив ноги, нагнув голову на бок, перечислял в уме все, что им сделано, и в такт перечисления загибал один за другим черные загорелые пальцы. На Алешина поле две лобогрейки. Есть! Он загнул большой палец. Туда же посланы огородники и животноводы с для ручной уборки. Порядок! Он загнул указательный. На таку, Матвеич, можно положиться, на скирдовании ясни, в добре, на подвозку снопов добавлено четыре подвода, управимся. Все пять пальцев были загнуты. Он поднял кулак, посмотрел на него и погрозил им далекой тучи. Не перешибешь. Однако он не был спокоен. Он прошелся по комнате и стал накручивать ручку телефонного аппарата. «Станция! Станция! А что б тебя! Куда ты провалилась, барышня? Станция! Алло! МТС! Прошу МТС!» К телефону подошел Прохарченко. «Товарищ Прохарченко? Это Бортников говорит из Первомайского. Ты меня хорошо слышишь? Алло!» «На нас тучи идет, товарищ Прохарченко. Барометр сел на бурю. Алло!» Товарищ Прохарченко, я весь народ бросил в поле, а тебя прошу, подбавь тяжелую артиллерию. Алло, алло! Не слышно. Да я знаю, что сверх графика и сверх плана, знаю, что по графику вас через три дня ждать. Но ведь беда может получиться. У нас на Алешином поле такой урожай, какого по всему сельсовету нет. Ты бы поглядел. Да, да. Стоит один? Для ночной уборки оборудован. Вот и ладно. Неисправен? И починить нельзя? А комбайнеры и трактористы там есть? Один? Трое суток не спал? Ну и что ж, четвертый не поспит. Гость? Ну так что же, что гость? Какие сейчас гости? Самому поговорить с ним? Давай его сюда. А кто такой? Как говорю его фамилия? Голос в телефоне умолк. Потом прошамкал что-то непонятное. Фамилию скажи! Фамилию скажи, говорю, громыхал Василий, Степан Мохов. А, -а, а да, замялся он. А больше там никого нет? Но все одно. Давай сюда, Мохова. Он ждал, смотрел в окно на сизую полоску далекой тучи и думал. А черт бы ее взял! После посевной дождя ждали, так хоть бы облако, а в самую уборку она тут, как тут, нежданно гадана. Тут туча, на поле хлеб не убран, а в МТС из всех комбайнеров и трактористов, как назло, один Степан Мохов, и тот в гости приехал, нашел время по гостям разъезжать. Как с ним говорить? Не пойдет. А как ему не пойти? Объясню ему, не сможет он не пойти. «Слушаю», — раздался в трубке знакомый, тихий, но отчетливый голос Степана. Василий крякнул, собрался с силами. «Здравствуй, Степан Никитич!» «Здравствуй, Василий Кузьмич!» Василий опять замялся. Мысли летели молниеносно. Как с ним разговаривать, поклоны бить, плакаться, ни к чему. Рассказать, какое дело, и все. «Вот какое дело у меня к тебе, Степан Никитич! Туча на нас идет!» Барометр стоит на буре, а уборка в разгаре. Алешина поле наполовину не тронуто. Хлеб только-только вызрел. Спешить бы некуда, да, боюсь, грянут дожди. Хоть бы Алешина поле убрать. Не выйдешь ли ты на подмогу нынче в ночь? Телефон молчал. Василий ждал, все крепче сжимая трубку. Наконец негромкий голос Степана произнес. Комбайн неподалеку от вас стоит, да неисправен. Правда, поломка пустячная. Поеду чинить. Час на починку, час на дорогу. Часа через два подъеду. Я на тебя в надежде, Степан Никитич. Жду. Через два часа Василий вышел в поле. На улице было уже совсем темно. Он поднялся на холм и на минуту остановился. Под темным, безлунным, наполовину закрытым тучей небом двигались огни. Ярко светились в поле два тока Первомайского и соседнего колхозов. Выхваченные из мрака фонарями высились конические купола скирт, светлячками горели фонари, приделанные к лобогрейкам, и маленькие ручные фонарики вязальщиц. Ослепляя фарами, проносились машины. Поле играло и переливалось огнями, казалось ожившим и праздничным. С востока тянуло ветром. Ветер был порывист, силен, пахнул пылью, и под его напором певучий шелестел близкий лес. Яркие огни комбайна Василий увидел издали и заторопился. Самого комбайна не было видно, только белые снопы света от прожекторов и электрических лампочек медленно плыли, властно раздвигая темноту, обливая мягкой белизной волнующийся разлив хлебов и белую ленту дороги. «Еще только подъезжает», — определил Василий. Внезапно огни остановились. Василий ускорил шаги. Когда он уже подошел к комбайну, откуда-то из-за придорожных кустов вынырнул Степан. Василий сразу узнал его в темноте, но не по смутным очертаниям покатых плеч и впалых щек, а по взволнованным ударам своего сердца. «Кто тут?» — окликнул Степан. «Здравствуй, Степан Никитич! Здравствуй, Василий Кузьмич!» Они встретились в темноте один на один впервые с тех давних пор и стояли почти вплотную друг к другу. Степан первым нарушил молчание. «Я за вашими ребятами ходил. Я один, без бригады. Наши ребята заменят твоих. Они тут, за холмами. Я уже позвал. Слышишь, шумят? Идут». Откуда-то из темноты приближались голоса. Степан поднялся на мостик комбайна и взялся за штурвал. В свете фонаря видно было напряженное и спокойное лицо Степана, его строгие глаза и надбровье. Василий смотрел на Степана и думал. Вот и встретились. С того дня, как Василий остался один, он видел Степана первый раз. В горькие ночи непривычного одиночества, когда, чтобы заглушить тоску, он опрокидывал водку стаканчиками и все же не мог уснуть, его терзала ненависть к Степану. Испоганил дохляк нашу жизнь. И чем он присушил мою Авдотью? Стукнуть кулаком, и нет его. Тоже мужик. Укараулить где-нибудь в глухом месте и сказать «Двоим нам не жить на свете». Когда хмель проходил, злобные мысли покидали Василия. Но все же, думая о возможной встрече со Степаном, Василий готовил для него слова жестокие и оскорбительные. И вот они встретились, один на один, в темном поле. Говори, что хочешь, никто не услышит. Своди счеты, дай волю обиде, горечи. Отомсти за надломленную жизнь, никто не увидит. Поспеть бы хоть это поле убрать до дождя, сказал Степан. Поспеем. В темноте рывком летел ветер, ударил под козырек фуражки, пошевелив волосы. Спасибо тебе, что не отказал. Не на чем благодарить. Рожь больно хороша, диковинная рожь. Подошли колхозники, заняли места у комбайна. Комбайн медленно двинулся. Василий пошел рядом. Тьма стала еще плотнее, словно оттесненная в сторону фарами. «Воды бы запасти», — донесся сквозь шум голос Степана. «Сейчас пригоню под воду. Горючего хватит? Хватит. Разгружать бункера будешь на ходу, а кони приученные, есть которые непугливы. Спичек у тебя нет? Не найду прикурить». Спустившись с мостика и перегнувшись через перила лестницы, Степан протянул Василию спички. На миг глаза взглянули в глаза на расстоянии нескольких сантиметров. — Так воду я пришлю, Степан Никитич, и коней подберу, непугливых. Еще чего тебе надо? Больше ничего. — Но добрый, Степан Никитич. добрый Василий Кузьмич. Василию хотелось попрощаться со Степаном за руку, но Степан уже поднялся наверх и обеими ладонями держался за штурвал. Медленно плыл комбайн, разрезая белыми огнями плотную и ветреную тьму. Всю ночь шла работа на полях. Туча чуть побрызгала землю и прошла стороной. На небе остались только взлохмаченные и тяжелые облака, но колхозники не прекращали работу. Василий шел темной дорогой и сам себе хитро улыбался. За одни сутки так подвинули дело, как за трое. Ту рож, которая вызрела, убрали. Овсы убрали. Теперь, если и подождать малость, так не опасно. Главная туча помогла, поддала народу активности. У добрых хозяев туча в обмолот и та на пользу. У него было такое ощущение, как будто он перехитрил само небо. Он увидел издали ток и прибавил шагу. Ток — это была главная радость и гордость Василия. Василий настолько гордился им, что даже не мог хвастаться и не мог о нем рассказывать, но всех приезжавших в колхоз первым делом вел на ток. О других колхозных достижениях, О росте урожаев, об упитанности скота, о соревновании бригад и о колхозных скоростниках — обо всем этом еще можно было спорить. Но ток — это было чудо и гордость, бесспорное и неопровержимое. Он вырос среди темноты, весь залитый электрическим светом, поющий голосами многих моторов, неожиданный и праздничный, и снова как бы сказал Василию «А вот он я». И Василий не мог не прибавить шагу. Когда Василий вошел под крышу, его обдало теплом, светом, гулом молотилок, триеров, сортировок и веселым кипением зерна. Сверкал мраморный щиток с рубильниками, скользили ременные передачи, и зерно кипело, вихрилось, стекло водопадами и кружилось водоворотами. Василий с пренебрежением вспомнил молодьбу прошлых лет. Старый ток казался ему смешным, отжившим и мертвым, и даже зерно на том таку представлялось ему неживым. Скучно было вспомнить ему, как медленно сыпалось оно и как вяло текло. Зато здесь, на электрофицированном токе, оно оживало, приобретало невиданную стремительность и легкость. Особенно хороша была сложная молотилка, работающая на электроэнергии. Она грохотала мерно, непрерывно и так гулко, что все другие звуки тонули в ее грохоте, как камни, брошенные в воду. Смешно было видеть, как люди беззвучно открывают рты и шевелят смеющимися, словно онемевшими губами. Буянов, с веселым и самодовольным видом, чувствуя себя командиром в этом кипящем мире, прохаживался по главному проходу. Он весь был в пыли, и Микини, но рубашка его была выутюжена, и галстук повязан, как всегда. Понимает свое значение человек, одобрил его Василий. Они остановились рядом, молчаливые, понимающие друг друга без слов, довольные. А зерно текло и текло широкими водопадами. В желтом электрическом свете оно казалось розовым, теплым, живым. Освобожденные от цепкой оболочки, зерна, словно радуясь свободе, скользили, переливались, убегали из-под рук, из-под лопат, отгребавших кучи. Василий посмотрел на эти кучи, живые и переливчатые, с наслаждением погрузил по плечо руку в теплое шелковое зерно. Потом он подошел к жерлу. Оттуда рвался ветер, и грохот, и колющая шелуха била в лицо, и на губах оставался чуть заметный привкус ржаного хлеба. Люди работали торопливо, жадно и весело. Высоко на молотилке стоял Матвеич. Он принимал снопы и направлял их в огромную пасть трясущейся и ревущей машины. Движения его были точны и ритмичны. Протянув обе руки вправо, он принимал сноп от подавальщика и точным движением перекидывал его влево в машину. Вправо, влево, вправо, влево двигались его сильные цепки, как корни руки, и крылатые снопы непрерывной вереницы летели снизу вверх, справа налево. Рядом с Матвеичем стояла Валентина. Большие глаза ее блестели, в волосах запутались колосья. Жадная и радостная полуулыбка не сходила с узких губ. Увидев Василия, она легким кошачьим прыжком спрыгнула на землю и закричала прямо в лицо ему что-то неразличимое, смешно и старательно открывая маленький рот. Она размахивала руками, трясла головой и сердилась от того, что не могла перекричать молотилку и смеялась. а цепкий колос словно золотая сережка качался под ее ухом. Василий отвел Валентину к выходу. Здесь можно было разговаривать. «Двадцать пять центнеров!» — кричала Валентина и, помогая себе, растопыривала пять пальцев загорелой и гибкой кисти. «Двадцать пять! Мы обмолотили весь урожай с первого участка Алешина поля. Двадцать пять! Нет, ты только подумай! Значит, можно!» Вот они, Алешины, зерна крупные, бокастые, как горошины. Значит, и дожди, и засуха, все преодолимо. Колхозники обступили Василия и Валентину. Все кричали, перебивая друг друга, пересыпая зерна в ладонях, пробовали их на зуб. Тут же стояла Лена, похудевшая, в темном недевичьем платье, но улыбающаяся. Ей было и хорошо, и трудно в этом мире текучего розового зерна праздничных улыбок и темных рук, где Алешина имя летело в веселом шуме, где об Алешином урожае говорили так естественно, словно он был живеханик, и каждую минуту могли блеснуть голубоватые белки его глаз, и его улыбка здесь, за снопами и машинами. Нечто похожее... На нежданную и невидимую другим встречу с Алешей чудилась Лене в праздничном шуме, в переливах сыпучего зерна, выращенного его руками. Ее мягкая улыбка и печальный неподвижный взгляд всем бросались в глаза, и каждый старался сказать ей что-то ласковое. «Леночка», — сказала Валентина, — «сейчас под воду с зерном отправляем. подвести тебя до дому?» «Нет». Я еще побуду здесь. Мы с ней вместе на молотилку встанем. Матвеич подхватил Лену и с неожиданной легкостью поставил на молотилку. Стремительная Фроська вырвалась откуда-то из темноты и, запыхавшись, налетела на Василия. — Василь Кузьмич! Василь Кузьмич! Кончили вторую половину Алешина поля. Дядя Степа согласен ехать на Верен участок. Или ты еще куда велишь? Езжайте к Вере. Сейчас и я там буду. Она умчалась, как будто растворилась во влажной ночи, а Василий и Буянов все стояли и смотрели, как течет розовое зерно. Их награда и заслуга, их минувшее и будущее, их силы и песни, и не могли насмотреться на него.